Глава тридцатая Кипя от злости, Эфиальд расхаживал по палубе. сно состоящий на якоре Триеры, он видел треклятый остров Делос и шеренгу гоплитов афинин растянувшуюся вдоль пристани. И эти самые гоплиты не только не позволили ему сойти на берег — Не только отказались признать его полномочия стратега, но и всячески унижали и оскорбляли его на глазах у экипажей, вышедших в море с новоиспеченным стратегом, о чем они будут помнить всю оставшуюся жизнь. Три последние недели он и его капитаны посещали остров за островом, инспектируя позиции Афинян и их союзников. Везде его принимали как прибывшего с визитом царя, что было полностью оправдано. В качестве избранного стратега Эфиальд представлял собрание, мощь и влияние всего города со всеми его жителями — мужчинами, женщинами и детьми. Когда ему кланялись, он принимал это именно как представитель Афин. Не как частное лицо, не из тщеславия и самомнения, а как весь народ. В конце концов, он нес с собой их честь. Получить отказ на причале Делоса было оскорблением не его лично, а всех тех, кто стоял за ним — И злился Эфиальт не за себя, хотя, встретивший его лохак, не выказал Италики уважения. Он лишь пожал плечами и плюнул с причала, когда Эфиальт назвал свой титул и заявил о своем праве ступить на остров. Оставить такое оскорбление без ответа было невозможно. Однако собрание предоставило в его распоряжение лишь корабельный экипаж и дюжину гоплитов, таких же неопытных зеленых, как и их стратег». Только один имел боевой опыт, на основании чего и был назначен командиром небольшого отряда. Да, его новобранцы прошли подготовку и научились обращаться с копьем и щитом. Но это никак не отменяло того факта, что гоплиты на Делосе превосходили их численно в соотношении 4 к 1. К тому же люди, оставленные охранять казну делоского союза, скорее всего, были ветеранами. Они выглядели как ветераны, когда он окинул их сердитым взглядом. Щиты и доспехи сияли на солнце но были далеко не новыми и, по всей вероятности, достались их нынешним владельцам по наследству. Также Эфиальд сомневался, что этих людей можно застать врасплох, предприняв попытку ночной высадки. Днем они разожгли костер на холме недалеко от пристани, а к вечеру в ответ на сигнал с другой стороны острова пришли две триеры, каждая с полным экипажем. Рискуя сломать весла, они прошли в опасной близости от его корабля, вероятно, чтобы оценить, какую угрозу он может представлять. Эфиальт покраснел, вспомнив, как его обзывали. «Моряки — народ грубый, и хотя он уверял себя, что любит простых людей, ему нисколько не понравилось, когда мишенью их остроумия стал он сам. Высадиться ему не позволят, это было совершенно ясно. Придя к такому заключению, Эфиальт посмотрел на заходящее солнце и побледнел при виде множества кораблей, появляющихся из-за горизонта. Неужели их вызвали тем же дымовым сигналом?» Сначала появились паруса, и только потом, как будто флот взбирался на холм корпуса судов. Такая картина наблюдалась всегда и везде, и он не понимал этого. Важнее было другое — численность флота, его боевая мощь, и из этого следовал единственный логический вывод — в этом году на море была только одна держава, обладающая такой силой. Охватившая его в первый момент паника при мысли о персах сменилась раздражением — Конечно, за упрямым отказом деловских гоплитов и агрессивным поведением капитанов Триер стоял Кимон. Эти Триеры носились, как стрекозы над водой, и в сравнении с ними его экипажи выглядели медлительными и неуклюжими. Именно Кимон нес ответственность за унижение, которому подвергся назначенный должным образом афинский стратег. «Как по вызову!» — громко, чтобы его слышали все, кто стоял поблизости, — сказал Эфиальт. «Как только подойдут, я обязательно выражу Кимону свое неудовольствие. Как стратег стратегу!» Он огляделся, но все вокруг суетились, занятые своими делами, и его торжественного заявления никто, похоже, не услышал. Эфиальт уже собрался продолжить, но тут на палубу, грохоча оружием и доспехами, выбежали и построились шесть гоплитов, а Келлист бросился проверять готовность корабля к инспекции. «Нервничают», — усмехнулся про себя Эфиальт. Прискорбно, когда одни люди так унижаются перед другими. А ведь могли бы держаться на равных. Он еще долго стоял, слегка расставив ноги и скрестив руки на груди. Солнце соскальзывало в пурпурно-серую дымку, и союзный флот подходил уже на веслах, без особой спешки. С острова потянуло ветерком. Приблизившись, корабли бросали якорь вдоль побережья. Эфиальд наблюдал за ними с благоговейным трепетом. «Как же их много! Должно быть триста кораблей!» а значит, десятки тысяч людей. В последний раз он видел их в огромных каменных доках Перея, где многие из них были построены и спущены на воду. Теперь, встав на якорь вокруг Делоса, они производили еще более сильное впечатление, являя несокрушимую мощь морской державы. Стратег всплеснул руками. Выходя из Перея, три его корабля напоминали мечи в море. Глядя, как разбиваются в брызги волны и весла рвут воду, Эфиальд испытывал какую-то дикую радость — Теперь никакой радости не было. Три его корабля потерялись в окружении флота. Куда бы он ни посмотрел, повсюду люди скребли палубы, поливая их морской водой из ведер, которые поднимали на веревке. Он отвел взгляд от нескольких свесившихся над бортом бледных задниц. Проведя в море считанные недели, Эфиальт узнал, что кишечник принято опорожнять, когда корабли движутся. Капитанам не нравилось стоять на якоре в окружении болтающихся фекалий. Но, к сожалению, всегда находились те, кто просто не мог терпеть, например, из-за расстройства желудка. Сейчас они были для Эфиальта лишь тысячной частью общей суеты, в которой его никто не замечал. В нем постепенно нарастал гнев. Как-никак он афинский стратег. киман мог бы, по крайней мере, послать за ним лодку. Капитан попытался привлечь его внимание, но сказать Эфиальту было нечего, и он делал вид, что не замечает вопросительных взглядов. Если повезет, капитан увидит в нем человека сурового и отстраненного, ждущего подходящего момента, чтобы объявить о своем присутствии. Фигуру, достойную восхищения. Так где же лодка? Кимон не мог не знать о том, что он здесь. Или это преднамеренное оскорбление? Ничего удивительного. А чего ждать от отпрыска благородного семейства? В борьбе за власть и влияние между собой патриды часто проявляли большую жестокость, чем в отношении к обычным афинянам. Эфиальт стиснул зубы и выпрямился в полный рост. Если для них это игра, то и ему есть чем ответить. киман прислал лодку уже с наступлением ночи, и флот остановился. О прибытии маленькой группы кораблей он догадался с первого взгляда, почуяв их как сторожевая собака — чужаков. Здесь все-таки находилась казна Деловского союза. Дымовой сигнал над холмом мог выглядеть как призыв о помощи, но в действительности означал почти противоположное. На Делосе у Кимона было два корабля и крупная сухопутная группировка. Одна единственная струйка дыма служила сообщением о присутствии чужих. 12 раз в год жрецы прибывали на Делос, чтобы посетить место рождения Аполлона и Артемиды, и дым возвещал об их прибытии. Появление отдельной от первой, второй струйки дыма означало бы серьезную угрозу. В таком случае Кимон загнал бы гребцов до изнеможения. Поддержание необходимой численности и распределение воинского контингента на острове было одной из тысячи задач, которые ежемесячно возлагались на его плечи. В том числе и поэтому на ответственные должности Наварх назначал людей, которым мог доверять. Точно так же Ксантип оказал доверие самому Кимону во время персидского вторжения, положившись на него в разгар сражения. Глядя на сына Ксантипа, он усмехнулся про себя. Перикл набрал хорошую форму и его плечи определенно могли выдержать и больший груз. А вот плечи самого Кимона прекрасно обошлись бы и меньшим. Перикл явился, когда его собственный корабль приводили в порядок. Деревянным кораблям требовалось почти постоянное обслуживание, и едва ли не каждый ставил перед экипажем новую задачу — от починки треснувшей мачты до бесконечной смазки. Солнце и море вымывали масло из военного корабля, так что каждую доску и ступеньку приходилось пропитывать заново — Перекл тихо беседовал с товарищами, а Кимон, уже улыбаясь, прогуливался по палубе. Ему особенно нравилось общество Анаксагора и Зенона. Анаксагор, прибыв в Афины и не теряя время попусту, женился на Афинининке и сделал ей ребенка, чему был несказанно рад. Приятным дополнением в этой компании был Эпикл, хотя с возрастом он и стал немного глуховат. Необходимость говорить громче раздражала старого гоплита, хотя его вины в этом не было. Вдобавок ко всему, Эпикл знал отца Кимона и сражался вместе с ним при марафоне. Кимон настойчиво вытягивал из него воспоминания о тех временах и добавлял их к своим собственным. Но вообще он предпочитал общаться со сверстниками, в кругу которых не возникало неловкого чувства, что кто-то из них привел с собой отца. Когда лодка вернулась, Кимон уже смеялся вместе со всеми. На ужин они получили по миске густого рагу и по куску хлеба. Еда была ужасная, но наделась и хватало фруктов и овощей, так что утром на берегу их ждало кое-что повкуснее. В кладовых под палубами, под постоянной охраной, лежали таланты серебра, взносы в казну Союза. Наварх любил своих людей, и боги могли бы подтвердить это, но это не означало, что он оставил бы мешки с серебром без присмотра. Киман поднял голову, когда гость, отмахнувшись от поданной гоплитом руки помощи, взобрался на палубу. Он узнал Эфиальта, и настроение испортилось. Они не были близко знакомы, но Эфиальт в его присутствии всегда вел себя так, словно киман его чем-то обидел. Передав миску мальчишке поваренку, Наварх направился поприветствовать гостя. «Добро пожаловать. Мне не сказали, что ты здесь. Я бы послал за тобой раньше». Эфиальт склонил голову перед старшим по должности, но выглядело это так, словно шея у него окоченела, и чтобы согнуть ее, потребовалось приложить немалое усилие. «Я и в самом деле спрашивал себя, уж не пренебрегает ли мной Архонт киман Стратег хотел продолжить, но Кимон опередил его. «Здесь на флоте, я Наварх!» Эфиальт торжествующе улыбнулся и тут же воспользовался возможностью ответить тем же. «Раз так...» то пусть будет стратег Эфиальт. «Вот как!» «Поздравляю!» «Так твои корабли пришли пополнить флот, мы будем им рады!» «Да, я командую ими», — сказал Эфиальт, — «от лица Афинского собрания». «Вот и хорошо», — беззаботно согласился киман Новый титул, казалось, не произвел на него впечатления, и Эфиальт почувствовал, что краснеет. «Я просто подумал, что мне нужно больше командиров», — сказал киман Эфиальд перебил его, добавив в голос жестких звенящих нот. «Твои гоплиты и капитаны двух твоих триер отказались признать мои полномочия. Речь идет не о моем личном достоинстве, а о достоинстве собрания. Единственно, по этой причине я вынужден подать жалобу тебе, как старшему по званию». «Понимаю». Кимон уже оценил стоящего перед ним человека. Эфиальд не понравился ему, и поэтому он взял другой тон «Какое именно наказание ты требуешь применить?» — спросил Кимон. «Возможно, тот, кто знал его лучше, увидел бы предупреждение в этом сдержанном тоне». Эфиальд не увидел и задумался. Он не хотел прослыть мстительным, но оскорбление было нанесено, и в этом вопросе требовалось поставить точку. «Возможно...» «Порка!» «Не более того!» Кимон остановил на нем долгий взгляд... И Эфиальд, наконец, понял, что зашел слишком далеко. Краска на его щеках проступила еще заметнее, но взгляд он не отвел и дерзко с вызовом вскинул голову. Наварх кивнул, как будто он увидел все, что должен был. — Что ж, твоя жалоба отклонена, стратег. У капитанов есть прямой приказ не позволять никому высаживаться на отдел без моего присутствия или в случае моей смерти равного командующего союзным флотом. Понятно? непростой капитан не стратег не может сойти на берег делоса где дельфийский союз держит свою казну так что виновных в данном случае нет и я не стану потакать твоей уязвленной гордости делая вид что кто то все же виновен ясно я не думаю тебе ясно стратег с нажимом повторил киман эфильд кивнул и его глаза заблестели вот и отлично и коль вопрос решен «Надеюсь, ты поужинаешь с нами. Свежего у нас ничего нет, но повар готовит прекрасное блюдо с ячменем, сыром и бычьими хвостами. Приглашаю присоединиться в качестве моего гостя. Уверен, всем хочется услышать последние афинские новости». «Я бы...» Эфиальд Б... справился с заиканием, сделав глубокий вдох. Кимон держался свободно и раскованно, как человек, которому легко досталось богатство и власть. Такие манеры формируются поколениями и передаются с кровью. Если Кимону суждено быть его врагом, не стоит показывать это заранее. И все же вынести трапезу с этим человеком после публичного унижения он не мог. — Я хотел бы остаться на Варх, но должен позаботиться о своих кораблях. Собрание не смогло предоставить мне полные экипажи. Может быть, ты выделишь кого-то? По лицу Кимона промелькнуло выражение, которого Эфиальд не понял. Наварх почти с сожалением покачал головой. «Будет лучше, если я сам выберу их для тебя. Завтра мы выгрузим серебро и отправимся на Кипр. Пойдем под парусом и на веслах, так что это займет пару недель. За это время я подберу тебе хорошую команду. Если ты позволишь моим капитанам, мне нужно всего шестьдесят человек», — отрезал Эфиальт. «Я хочу напомнить тебе о моем новом звании. Разве я обращаюсь недолжным образом?» С самого начала, как только я прибыл сюда, мне препятствуют, меня оскорбляют. С этим покончено. Нравится тебе мое назначение или нет? Мы поговорили, и я попросил шестьдесят афинин Завтра к концу дня направь их на три моих корабля». Киммон холодно посмотрел на него и кивнул. «Как пожелаешь, стратег». Эфиальд развернулся и направился к веревочной лестнице, чтобы спуститься в ожидавшую его лодку. Киммон обернулся к своим друзьям. Периклу, Анаксагору, Зенону и Эпиклу. Все они наблюдали за происходящим с изумлением, а поскольку находились на открытой палубе, то не могли притвориться, будто ничего не слышали. Кимон покачал головой и, возвратившись к ним, взял свою миску. Еда застыла, и ему пришлось отламывать кусок. «Если ты позволишь капитанам посылать, кого им заблагорассудится», сказал Перикл, «то он получит худших, самых ленивых, воров и забияк». «Да», — согласился Кимон, — «я пытался это объяснить, но наш друг был не в том настроении, чтобы слушать».